Идея Лейконоя Вита лето подходило к концу. У Рината был творческий кризис. Наверное, впервые за всю свою жизнь он так явно это чувствовал, что даже перестал радоваться вкусной еде, новой одежде, звонкам старых друзей и поездке в Италию. Приглашения на летние выставки художников, мастер-классы, фотовыставки, участие в международном конкурсе талантливых фотографов. где он занял одно из призовых мест, и еще много всего всего, что должно было вдохновлять и побуждать к действию, оставалось где-то в стороне, шло и жило параллельно с Рената. Это было физическое и сознательное участие, а ему хотелось полного погружения на глубину или в запредельный феноменальный мир. Нелли пригласила его после очередного телефонного разговора на ужин в свой ресторан. Я не могу на тебя смотреть, мой дорогой. Ты похож на привидение, сказала она, встречая его в зале. Сегодня в ресторане было мало посетителей, это ничем не объяснялось, просто август, конец лета, сезон отпусков, середина недели. Привет, р е н а т о ч мокнул Нелли в обе щеки и тут же помог присесть, отодвинув стул. Ты становишься типичным русским занудой, мой хороший. Где твой темперамент, эти вот д и р и ж е р с к и е жестикуляции, не смолкаемая речь, слова восхищения моей красотой? Ты загрузил себя работой, а сам отчаянно ищешь чего-то другого. Я решил вернуться в Италию. Ты только недавно оттуда прилетел, а ты не забыл, что тебя пригласили с картинами на художественную выставку в Москву в начале сентября, а мой юбилей. Я на совсем хочу уехать, Нелли. Вот те раз. Это неожиданный поворот. И что ты там будешь делать на родине? Пить вино, обсуждать с соседом очередной футбольный матч и жирность домашнего сыра от р о е родной тети Анабеллы? А как же твой талант, Рената? Или ты думаешь, что быстро сможешь найти достойную работу? Не знаю, но м н е совсем не комфортно сейчас. Боже, какой же ты еще ребенок, мой тридцати пятилетний малыш. Она махнула рукой. По итальянским меркам тебе еще даже рано жениться. Иди ко мне, я тебя пожалею, обниму. Хотя чего тебя жалеть? По мне то ты с жиру б е с и ш ь с я Нелли сменила тон. И решил а в е с т и себя по-другому, иначе Рената совсем расклеится. Можно мне кофе? попросил он неожиданно, прервав ее тираду. Запросто. Сейчас п о з о в у официанта. Может, хочешь чего-нибудь покрепче? Ужинать будешь? Бартоломео замариновал кролика, кстати, специально к твоему приезду. Я знала, что ты не откажешься от ужина со мной, и заранее попросила его приготовить маринад. И между прочим, кролик из Италии, коренной житель Пьемонта. Да ладно, я шучу, шучу, но кролик действительно стоящий. Я нашла новую кроличью ферму за городом. Чуть позже обязательно попробую. Я закурю. Зачем ты спрашиваешь? Слушай, мне тут Артур звонил. Он просит приглашение на выставку. Говорит, ты не отвечаешь на его звонки. Хорошо. Безразлично о т в е т и л Рената. Ничего хорошего. Меня тебе к тому говорю, чтобы ты не выставлял на ней картину с Альбиной. Он же ее сразу узнает. даже если ты посередине холста напишешь огромными буквами Ева или Ева в райском саду, это все равно будет Альбина. Лицо то ее и фигура, обнаженная грудь и, видимо, даже каждая рудинка на своем месте. Ты же у нас запоминаешь все до мелочей. И пускай у вас там ничего с ней не случилось и слава богу, но картину-то ты им другую написал и оставил. Да, эту я писал по памяти тут в студии. Ну и что? Здрасте, приехали. Как что? Артур мне сказал, что Альбина отказалась позировать голой. Я же видела фотографию картины. Она там в бирюзовом брючном костюме. Нелли положила руку на грудь. Я верю, Рената, раз ты сказал, что у вас ничего с ней не было, что она просто тебе позировала. Потом, возможно, ей не понравился набросок или она застеснялась. Но Артур не поймет. Я понял, спасибо. Ладно, давай своего кролика. Мне, кажется, есть хочу. Скорее из чувства благодарности, нежели от внезапно возникшего чувства голода, Рената согласился полноценно поужинать. Правда? Вот здорово. У на момента. Сейчас все будет. Хлопнула Владуши н е л л и и подозвала официанта. Кролик действительно получился очень сочный, с приятной винной кислинкой, тушенный с луком, сельдереем и каперсами. Ну с, что будем в качестве д е ж е с т и в а спросила Нелли, когда Рената показал, что наелся, погладив себя по животу круговыми движениями. Ой, знаешь, у меня есть ликер сицилийский, лимончело. Нет, мирта. -то. Ну, тот, который из ягод мирта. Хихикнула Нелли. Я как-то пробовал, но он очень крепкий. Зато прекрасно способствует пищеварению, мой родной. На то он и д е ж е с т и в А я вообще-то не просто так тебя пригласила. У меня к тебе предложение есть, точнее просьба. Рената посмотрел на нее, слегка наклонив голову влево. Потом достал из пачки сигарету, прикурил и от души затянулся. Выпустив дым тонкой струйкой из легких, он посмотрел на н е л л и в упор. Поехали ко мне прямо сейчас, сказал он тихо, но она расслышала и покраснела, как девочка. Это была такая объемная фраза, внутри которой могла уместиться маленькая планета желаний: от банального попить вина или сделать несколько красивых фото. До ума помрачительного секса и даже п р е д л о ж е н и я остаться жить навсегда. Нелли кашлянула, изглотнув подступивший к горлу комок, решила все-таки уточнить: "Прости за глупый вопрос, но что мы там будем делать? Все, что ты захочешь, но я предлагаю попробовать быть вместе". Откровенно признался он. "Ты час назад собирался возвращаться в Италию навсегда". Нелли отпила немного ликера, к о т о р ы й успел принести официант, и облизнула нижнюю губу. Радость моя, тебе всего лишь тридцать пять лет, а мне через несколько недель пятьдесят. Чувствуешь разницу? Я чувствую, что ты тоже этого хочешь. Может, поэтому все так сейчас со мной. Эти женщины вокруг, они пустые, переспелые, выгоревшие, а ты живая. Ага, а Альбинка. Неужели ты не взял у нее номер телефона, или не оставил свою визитку, не написал ей парочку сообщений с м а й л и к о в Как ты поздравил ее на день рождения? Вот мне просто любопытно, чисто по женски. Она значит разделась, ты на нее посмотрел. У тебя же феноменальная память. Потом все, да? Да. И она замужем, она другая. А ты свободная. Я позвонил на ее день рождения Артуру и поздравил. Номера телефона нет, можешь проверить. Вот. Он протянул ей свой мобильный. Не надо, я тебе верю. Нелли замотала головой, возмущенная собственным поведением. Какое ей дело до того, с кем спит Рената? Раньше ее это забавляло и слегка возбуждало. Его рассказы о сексе, о вожделенной цели поймать очередную бабочку и получить от нее весь спектр положительных эмоций. А теперь что? Статус разведена стал первым шагом к зависти и ревности. Автоматически включился режим поиска потенциального мужа. Она стала обращать внимание на одиноких мужчин, часто посещающих ресторан. Вроде к а к т ы замужем, штамп в паспорте. И неважно, если у вас с мужем общие интересы, если о чем поговорить после работы. Главное, чтобы был хороший секс. Вот тогда снова можно воспринимать Рената как друга, радоваться его победам на всех фронтах. Можно будет запросто шутить о сексе, о желании отдаться ему, просто любить его как юного ангела, как дитя. Или действительно сдаться и поехать к нему, и пусть он покажет весь свой пылкий темперамент в постели. пусть напоит ее вином, потом они снова займутся любовью, сольются в единое целое, в одну бескрайнюю вселенную. Ты очень долго думаешь, сказал Рената, и вывел Нелли из внутреннего диалога с самой собой. Что ты решила? А что ты хочешь услышать? Хотя это глупый вопрос. Поехали ко мне, снова повторил он. Так все, перестань. Я же не железная. Нет, ты очень живая, натуральная, очень чистая. Какая разница к о м у сколько лет, Нелли? Всем плевать. Все друг друга используют. Что? Ты о чем? Это не про нас с тобой. Это так вообще. к а р е н а т о вернулся его прежний облик типичного и т а л ь я н ц а и он начал жестикулировать, как синхронист, описывая каждое слово. Хорошо, если ты опять не готова, я подожду еще. Только скажи сколько. Его рука зависла в воздухе в вопросительном жесте. День, месяц, год, сто лет. Да я об этом даже не думала. Что ты пристал ко мне, как б а н н й л и с т Иди к черту. Ладно, о чем ты хотела поговорить? Ох, с тобой можно с ума сойти, ей богу. Я хотела тебя развлечь и съездить вместе в Санкт-Петербург. Там есть сад живых бабочек. Очень много видов. Я за одно обновлю свою коллекцию. В этом мы с тобой все же похожи. Я до сих пор коллекционирую бабочек и ищу редкие экземпляры. Только мои живые, д о б а в и л Рената. Тут ключевое слово было коллекционирую. На выходные сможем рвануть, пока погода еще более-менее теплая. Да, с удовольствием. Санкт-Петербург встретил их облачно, с переменным ветром погодой. Синоптики обещали к полудню, что столбик термометра поднимется до плюс д в а д ц а т градусов, но пока что хотелось куда-нибудь спрятаться от ветра. По дороге в гостиницу, названную в честь последнего романа Достоевского «Братья Карамазовы». Таксист, не останавливаясь, перечислял достопримечательности, находящиеся поблизости отеля. А еще, продолжал он, я бы порекомендовал посетить дом пряник на Колокольной, памятник ч и ж и к у п ы ж и к у планетарий, г о с т и н ы й двор, пройтись по Невскому проспекту. Мы поняли, спасибо. Попыталась остановить он или. Я все это уже видела, а вот мой гость, он итальянец и совершенно не понимает по-русски. Сиси, но н кописко или руссо. Неменно у н а п о р о л а тут же поддержал свою подругу Рената. Так бы сразу и сказали, с обидой в голосе сказал таксист. А что он там про пароль имел в виду? Это не пароль, а п а р о л а слово. Мой гость сказал, что не понимает по-русски ни одного слова. Все ясно тогда. Но если вам нужен будет гид, мы обязательно к вам обратимся. Спасибо большое. Администратор гостиницы любезно согласилась заселить их чуть раньше положенного времени. Но и до него еще оставалось как минимум два часа. Вы п о й м и т е у нас такие правила. Оправдывалась девушка на ресепшн. Заселение не раньше двух, а выезд не позже двенадцати дня. Вы можете оставить вещи тут, посидеть в холле, может чай или кофе. Я тут несколько ресторанов итальянской кухни нашла на Невском проспекте. Вызовите нам такси, пожалуйста, попросила Нелли. Вы в какой-то конкретный ресторан поедете, или я могу что-то предложить на свой вкус? А вы итальянка? Тут же поинтересовался Рената. Нет, девушка расплылась в улыбке. Но я очень люблю итальянскую кухню. У нас тут часто останавливаются иностранцы и итальянцы в том числе. А так как у нас отель только с завтраком, то приходится быть в курсе всех ресторанов. д о н е в с к о г о проспекта 20 минут пешком. Мы предпочитаем на такси. Вот этот ресторан. Нелли показала девушке экран мобильного телефона со списком ресторанов и ткнула пальцем в самый первый. Хорошо, минуточку. Рената потерял всякий интерес к юной особенно р е с е п ш н У нее явно были п о д к а ч а н ы силиконом губы, и это его стало дико раздражать. Ваше такси подъехала, сказала девушка. Желаю приятного аппетита. Я позвоню, когда можно будет заехать в номера. Уютный ресторан с гипсовым декором в античном стиле только начал свою работу. В зале было тихо. Из панорамных окон открывался прекрасный вид на Невский проспект. Что желаете? любезно спросил официант, протягивая меню. Завтрак, он у нас до двенадцати, или же закуски, салаты, паста, пица, ц лазанья. Для начала кофе, п о п р о с и л Рената. А мы пока посмотрим. А я сырников хочу с о сгущенкой и кофе, конечно же. Сию минуточку, сейчас все сделаем. Рената уже несколько раз перечитал меню. То е где удивляясь, что это можно было отнести к итальянской кухне, но и они не в Италии, поэтому гречневую кашу, которую так любят русские, практически никто из итальянцев не ест. Ну что, ты выбрал? Давай омлетик какой-нибудь с чабатой. н и л и сделала глоток свежесваренного кофе. Хм, неплохо. В это время в зал вошли две девушки. Одна из них сразу привлекла внимание Рената, и он уставился на нее в упор. О, кажется, все не так уж и запущено, да, мой золотой? Пошла реакция, жизнь продолжается. Я даже знаю, на какую бабочку эта красавица похожа. Эй, ты слышишь меня? Слышу. На какую? Официант принес п ы ш у щ и е жаром сырники и вопросительно посмотрел на Рената. Тот ткнул в первое попавшееся блюдо и, захлопнув меню, попросил принести девушкам за соседним столиком самый свежий десерт за его счет. Баский чизкейк подойдет без запинки в с л о в е баски, выговорил официант. Это из итальянской кухни? Я не знаю такого региона в Италии. Это испанский десерт. А что у вас есть итальянского? Ревностно спросил Рената. Тирамису и ромовая баба. Отлично. Принесите и то и другое. Грации. Поблагодарил он и снова посмотрел на девушку, которая к счастью села к нему лицом. Всего два столика отделяли их друг от друга. И она не могла не заметить пристального внимания Рената. Ее волосы светло-русого цвета были закручены в небрежный высокий пучок. Цвет глаз разглядеть не удавалось, но по форме они были большие и яркие. Слегка припухлые губы и аккуратные щечки, белоснежные зубы, которые обнажала широкая улыбка, дневной макияж. Девушка явно за собой ухаживала и знала себе цену. Все это не могло не вызывать аппетит на подсознательном уровне. Даже у такого искушенного эксперта по натуральной красоте, как Рената, Нелли всего один раз глянула на девушку и тут же нашла фото удивительно красивой бабочки в интернете. Вот, взгляни, у них даже наряды одинаковые. Это идялейквоноя е или большая лесная нимфа. Еще ее называют воздушный змей или свадебная бабочка. Выбирай сам. Она летает как в замедленной съемке, видишь? Нелли открыла короткое видео. Медленно взмахивает большими крыльями, они у нее почти пятнадцать сантиметров. а р е н а т а только кивал, бросая взгляды то на экран, то на Нимфу за соседним столиком. Аннели вошла во вкус и продолжала расписывать красоту бабочки. Китайцы сравнивают ее с летящей рисовой бумагой, разрисованной черными чернилами. Она такая же легкая, воздушная. Крылья будто бы сотканы из полупрозрачной ткани, порезанные р черными жилками. Официант принес десерт девушкам, и они обе посмотрели на него с удивлением. Тот показал рукой на Рената. б о л н аппетита, сеньоры, сказал он громко и поднял чашечку кофе. Спасибо, выкрикнули они ему одновременно и тут же прыснули со смеху. Как ты думаешь, сколько ей лет? спросил он серьезно Унели. Двадцать пять, двадцать восемь, а может и все тридцать. Так трудно сказать сразу. Со светловолосыми всегда сложнее угадать. Но у нее модельная внешность, еще и умелый макияж. Тут легко ошибиться, мой милый. Кстати, забыла добавить, это бабочка ядовитая. Сонно Фортунато, сказала Рената. Ну да, счастливчик, повторила за ним Нелли уже на русском, снова почувствовав внутри, как сжалось сердце. И надо было лететь в Санкт-Петербург, чтобы вновь стать сводницей. Черт дернул меня с этими сравнениями, бабочки, м о т ы л ь к и куколки, ругала на себя. Так недалеко и до паранойи. Нет, все. Позвоню завтра бывшему мужу, скажу, чтобы прилетел или вызвал меня в м о н т е Пульчану. Сколько у меня уже не было секса? Может, поэтому я так реагирую? Или это первые признаки к л и м а к с а Хотя нет, вроде бы месячные еще идут, к тому же регулярно. т ь Фу-фу-фу. т ь Она л е г о н ь к о постучала по столу в то самое время, как з а з в е н е л ее мобильный телефон. Звонила администратор гостиницы и приглашала заселиться. Хорошо, спасибо, быстро ответила Нелли и посмотрела на Рената. Тот ковырял вилкой сливочный сыр и паштет на поджаренном ломтике хлеба, который в Италии именуется как брускетта. Ох, боюсь, после такой обильной еды ты вряд ли сумеешь встать из-за стола. Смотри, не переешь, радость моя. Это все, что ты заказал? Может, сырнички? Они тут очень вкусные. Нет. Он бросил взгляд в сторону девушки. которая тоже уже несколько раз на него внимательно посмотрела. Заметно было, что ей любопытно и несомненно приятно его в н и м а н и е Она пару раз заправила за ухо непослушную прядь волос выпавшую из пучка, потрогала маленькую сережку, поправила длинные рукава платья, дернув их за манжеты. Душа Рената рвалась на волю, пульс участился, сердце увеличилось до размеров грудной клетки. И вот-вот готово было выскочить, как на пружине из коробки сюрприза. Ему хотелось совершить подвиг, заставить девушку обратить на себя внимание, купить ей все сладости мира, напоить самым бархатным вином, подарить ей огромные крылья и улететь вместе куда она только пожелает. Так мы едем в гостиницу, или может быть отсюда прямо на экскурсию в сад живых бабочек? Ренато, я здесь, я тоже здесь. Он помассировал большим и указательным пальцем переносицу. Подожди, я сейчас. Резко встав, он направился к столу, за которым сидели девушки. Вернувшись спустя несколько минут и позвав официанта, он подмигнул на ли. Что, уже успел взять телефончик или оставил ей визитку? Нет, пригласил на вечернюю прогулку. А номер телефона? А звать-то ее как? Вита. Я оставил ей свой номер телефона. А если она не придет? Хотя. Ты наплёл уже не б о с ь что ты художник и фотограф и все такое, да? Что у неё модельная внешность, уникальный типаж и прочие неповторимые достоинства. Она художница, тихо сказал Рената, наклонившись чуть вперед, чтобы н е л л я его услышала. Да ну, вот так с о в п а д е н и е И во сколько у вас свидание и где? Возле этого ресторана в семь вечера. Поздравляю, это всё, мы можем идти. Ты наелся, сыночек? Нелли начала вести себя как типичная итальянская мама, ревностно относящаяся к любой потенциальной невесте сына. Они все заранее ей не нравились. Вита, повторил Рената, выходя из ресторана. Вита – это на итальянском жизнь. Это скорее латинское имя, но суть не меняется. Жизнь, жизнь. Что ты знаешь о жизни, моя радость? Жизнь – это геморрой, бубнила себе под нос Нелли. Но Рената ее прекрасно расслышал и тут же переспросил, почему именно это заболевание. Это образное выражение, когда тратят силы впустую, стараясь что-то сделать, например, всем помочь. Сердобольность – это у нас в крови, понимаешь? Я не знаю такого слова, но это что-то сродни эмпатии. Да, иногда лучше не лезть, не вмешиваться в чужую жизнь и чужие дела и не проявлять инициативу. Я не очень понимаю тебя и не надо. Мы куда? В гостиницу или на хутор бабочек ловить? Точнее, в сад на бабочек смотреть. Слушай, что-то настроение у меня на п и ц с я и забыться. Хотя она посмотрела на Рената. Вы итальянцы не умеете напиваться. Это мавитон. А я бы выпила граммов двести водочки, да под селедочку с ч е р н е н ь к и м хлебушком или салом, с зеленым лучком и под хорошую музычку. Ой, мне кажется, или я превращаюсь в с в а р л е в у ю с т а р у ш е н ц и ю Ты, наверное, просто устала. Не знаю. Она огляделась по сторонам. Мы в центре п и т е р а Рената, посмотри. Нелли покружила сна ь месте, подняв вверх руки. Поливать на всех и на все. Пошли, погуляем ножками вдоль Невского проспекта. Ты десять лет живешь в России, а до сих пор не видел Санкт-Петербург. Это надо срочно исправить. Пошли. Он пожал от удивления плечами, потом повернул голову назад, в надежде, что Вита с подругой выйдут из ресторана. Как же ему повезло, что он согласился прилететь на выходные сюда и встретить такую красивую девушку, светлую бабочку, лесную нимфу, еще и художницу. Вита в тот вечер не пришла и не позвонила и даже не прислала сообщения. Расстроился ли Рената, п р и ш е д ш и й вовремя и ж д а в ш и й ее чуть больше получаса на холодном ветру? Хорошо, что он тепло оделся и обмотал несколько раз шею легким шарфом, иначе все быть беде. Сквозняков итальянцы боятся больше всего на свете. Разные вопросы крутились у него в голове, и ни на один он не мог найти внятного ответа. Впрочем, на что он рассчитывал? На легкую добычу, на л е г к о м ы с л и е д е в у ш к и или на ее любопытство? Нелли позвонила ему без п я т н а д ц а т и восемь и тихо спросила: "Ну как, Рафаэль? Пришла твоя Мадонна? Она жива?" "Нет. Тогда я тебя жду в ресторане русской кухни, тут недалеко." Буду кормить тебя ужином. Секунду, сейчас пришлю координаты. Ты дотопаешь сюда за пять минут. Нелли внутренне ликовала, хоть и не подала виду. Она встретила Рената с надутой нижней губой и нахмуренными бровями, а через секунду улыбнулась и тут же сказала: "Если судьбе будет угодно, вы обязательно встретитесь. Ты мне веришь? Верю. И в судьбу тоже верю. И потом Рената." Ты же не любишь, когда все быстро, все просто и легко, не так ли? Ты водочки хочешь для согрева? Она тут холоденькая, натуральная и закуски свежие. Холодная водка. Брр. Нет, спасибо. Вино буду красное. Тут есть винная карта. Найдем тебе сейчас, не переживай. А пока попробуй грибочки маринованные со сметаной и блины. Я заказала для тебя блины с черной икрой, самые наивкуснейшие, как в Италии на Рождество. Нелли поцеловала кончики собранных щ е п о т ь ю пальцев, а потом подняла руки одновременно раскрывая ладонь, т и п и ч н ы й итальянский жест, означающий великолепно. Икра, а к а в и а л е воскликнул Рената. Почему ты молчала, что тут есть икра? Прости, я забыла вывесить баннер на улице под ресторанной вывеской, дорогой. Слушай, а мне нравится твое настроение. Ты как будто бы ожил. А ну-ка повернись, я на твою спину гляну. п е р к в э л а как зачем? У тебя, кажется, начинают расти крылья. Опять русский фольклор? Нет, обычная шутка. А фотоаппарат ты взял, чтобы Петербург фотографировать? Да, я сделал много красивых фотографий, пока ждал. Он осекся на полуслове. Я не взял номер телефона Увиты. Как ты думаешь, она мне когда-нибудь позвонит? Опять двадцать пять. е я же тебе уже сказала. Верь в судьбу. У тебя выставка в сентябре. Точнее, не у тебя, но ты там тоже участвуешь. Выставка в Москве, а мы сейчас в Санкт-Петербурге. Это очень далеко. Ты сам сказал, что она художница. Шансов мало, но чем черт не шутит? с е й у н д ж е н и о Нелли о б р а д о в а л с я р р и а т а Она может приехать на выставку. Да какой я гений, милый мой! Это ты у нас гений. Еж, давай, смотри, какие блины тебе принесли. м м Ты только обещай мне, что завтра мы точно сходим с тобой в сад живых бабочек. А то с этими твоими знакомствами, она тяжело вздохнула. Настроение пропадает, куда то ходить. Завтра обязательно пойдем. А блины, о, ч е н ь вкусные. И икра. А они продают тут икру? Я хочу купить. Для этого есть рыбные магазины, счастье мое. Ешь, не отвлекайся. С приходом сентября резко похолодало. Рената усиленно готовился к выставке, Анели к собственному юбилею. До дня рождения было почти три недели, но она хотела все успеть, вернее, боялась не успеть. По приезду из Питера Нелли о т о т ч а я н и я или по глупости, или даже на зло приняла настойчивое у х а ж и в а н и е пожилого банкира. Тот был постоянным посетителем ее ресторана, но на лето часто уезжал за город. И в о отвернувшись к осени, он совершенно случайно узнал, что его дорогая Нелли, его тайная любовь, уже в разводе. Теперь Бориса Евгеньевича было не остановить. и спустя две недели п ы л к и х ухаживаний, дорогих подарков и обещаний сделать ее самой счастливой, Нелли сдалась. Конечно, в постели его нельзя было сравнить с ее бывшим мужем, но мужчина старался от души. Он покорил ее сердце своим вниманием и заботой, бесконечными звонками за день, вечерними прогулками по огромному парку. Сплошная романтика, как в далекой юности, когда не обращаешь внимания на погоду. А наоборот, радуешься наступившей золотой осени. На выходные Борюсик, именно так теперь звала его Нелли, пригласил ее к себе на дачу, и она согласилась. Он обещал ей тающий во рту шашлык, армянский коньяк, домашнюю уюту камина с томиком стихов Глеба Горбовского. Рената с головой ушел в работу. Он по крупицам воссоздавал портрет Виты, постоянно дописывая какие-то детали. Закрывая глаза и вспоминая тот короткий момент их встречи, он отчетливо видел ее прямо перед собой на расстоянии вытянутой руки. Удивление, любопытство, живой блеск и чистота серебряного ручья, перелив серого жемчуга и голубого турмалина. Все это было в о взгляде Виты, взгляд, который исцеляет. Так Рената назвал картину, где были изображены только серо-голубые глаза, ее глаза, ее внутренний мир, ее душа. Позже к названию он дописал имя девушки. Вита сумела вернуть его к жизни, и теперь он дышал полной грудью, жадно вдыхая кислород в перемешку с табачным дымом. В мастерской один за другим кропотливо рождались шедевры изобразительного искусства. До выставки в Москве оставалась всего неделя, но Рената уже практически все закончил и был счастлив, но как-то по-особенному, все цело и безгранично. Три картины, три п т и х посвященные Вите. На первое глаза, смотрящие сквозь расступившиеся облака, на второе лицо с открытой улыбкой и третье, г Деви то во всей своей красе в полный рост. Девушка чем-то отдаленно напоминала ему н е л л и с которой они не виделись с того самого момента, как вернулись из Санкт-Петербурга. Возможно, они обе были чем-то схожи, пусть и не внешне, потому что Вита была почти на голову выше, от этого казалась еще стройнее, чем н е л л и да и разница в возрасте. Но Рената чувствовал у обеих р о д с т в о душ, внутреннюю энергию, стержень характера, несгибаемость воли и умение любить жизнь такой, какая она есть. Даже если Свита и они больше никогда не увидятся, думал он, чувство, вызывающее волнительный полет бабочек в животе при воспоминании об их встрече, навсегда останется с ним. Еще одна бабочка, еще одна трансформация, адаптация и новая жизнь, очередное п о р х а н и е между мирами. Как приятно ощущать себя в этой невесомости чувств, окружённым аурой светлой энергии. Аринато спешил. Организаторы выставки под названием «Летнее волшебство» выделили ему место для экспозиции, где можно было разместить не больше десяти картин. Он хотел, чтобы три птих свиты с т а л кульминацией открытия выставки, как момент зажигания огня на Олимпийских играх, чтобы об этом заговорила Москва, как о самом ярком моменте. Возможно, тогда и Вита узнает, узнает себя на картинах и позвонит. Москва встретила Рената много километровыми пробками и спешащими во все стороны людьми. Огромный муравейник современной жизни, мегаполис, где все торопятся жить, не успевая в полной мере ничем до конца насладиться. Два дня, отведенные на выставку, были расписаны по часам, как и просил Рената. Триптих Свита и повесили в центре его экспозиции, как Акастас в юго-восточной части зала. Простая цветовая гамма новых картин, посвященных Вите, имела какой-то колдовской эффект, своего рода м и с м е р и з м животный магнетизм, гипноз. Портреты, а в первой части только глаза, р е н а т о писал п а с т о з н о густыми, хорошо заметными мазками, без подмалевок, грубо говоря, без подготовительных работ и импритуры первоначального фонового цвета. которые наносят на основу. Картины таким образом получились в два слоя: основной и лессированный в некоторых местах, чтобы акцентировать внимание на нужных деталях, немного выдвинув их вперед. За счет такой техники картины получили объемность изображения, как говорится, все гениальное просто. С первых минут открытия выставки посетители надолго задерживались в той части зала, где выставлялся Ренато Рици. Пошел слух, что должна появиться и сама героиня, как это чаще всего бывало и на фото, и на художественных выставках, где он принимал участие. Какой-то одной модели, музе уделялось особое внимание, и она б л и с т а л а не только в экспозиции, но и в живую на публике. К обеду подъехал Артур с Альбиной, с трудом растолкав любопытный народ, чтобы подойти поближе к р е н а т а Тот был рад вновь встретиться с рыжеволосой красавицей, просто увидеть ее, почувствовать рядом и понять. Осталось ли между ними хоть что-то, хотя бы одна бабочка? Девушка, как всегда, ослепила его своим солнечным блеском и внутренним сиянием. Но стоило только перевести взгляд на картину с в и т о й как все лучи альбины рассеивались и меркли. Хорошая, я бы даже сказал блестящая и яркая работа, дружище, с восхищением выговорил Артур, обняв Рената. Такой взгляд сложно не заметить. Мы эти глазища еще и з далека з а п р и м е т и л и И Аля сказала, что это точно твоих рук дело. Да-да, видна рука мастера, б е л и с и м о Рената. Грации, грации. Спасибо большое, я тронут. И я очень рад вас видеть. Он посмотрел на Артура и тут же снова перевел взгляд на Альбину. Надо ли было что-то говорить, когда в ее глазах изумрудного цвета горел какой-то удивительно яркий огонек? Девушка изредка поглаживала живот и загадочно улыбалась. А мы к тебе с радостной новостью. Артур слегка наклонился и закрыл своей пятерней ладонь Альбины, когда она вновь прикоснулась к животу. Видишь, материнский инстинкт проснулся. Еще ничего не видно, а в этой толпе страх за будущего малыша уже присутствует. Дети, у вас будут дети? Радостно произнес Рената. Надеюсь, пока что один ребенок. Но мы не будем на этом останавливаться, ответила Альбина. Мы еще никому не сказали даже. Ты первый, кто узнал эту новость. Но я ничего не вижу. Рената развел руки в стороны. Срок всего двенадцать недель, еще рано. Поздравляю, это очень хорошая новость. Спасибо. Это мы так удачно отдохнули в июне за городом. Вот тебе и свежий воздух, и экологически чистые продукты. Засмеялся Артур. Ладно, мы пойдем. Тут слишком много н а р о д а А ты это в гости, давай к нам вечерком сегодня. Шашлычок, вино, домино. Спасибо, но я не могу. Ну ты имея в виду, что мы всегда тебе рады. Доброго дня и хорошего настроения, пожелала Альбина, и они ушли, оставив Рената в некой прострации, легком шоке. Он сразу вспомнил первый вечер в их доме, когда они уже успели выпить достаточно, чтобы начать задушевные беседы. Тогда Артур признался, что очень хочет детей от Альбины, но у них какая-то редкая несовместимость. Вот только какая именно Рената так и не понял. А тут, видимо, все совпало, сошлось, сложилось. Что ж, он был искренне рад, что с Альбиной у них так ничего и не вышло. Возможно, причиной того, что с Артуром у нее не получалось зачать ребенка, был некий комплекс. а р е н а т а примерил к ней сразу три образа: п о р х а ю щ и й цитозеи б и б л и с богини Венеры и Евы, о чем шептал нежно на ушко, и в Альбине проснулась настоящая женщина. Правда, больше он себе такой слабости не позволит. Изамужняя женщина отныне табу. Какие люди и без охраны? Раздалось прямо над духом и Рената вздрогнул от неожиданности. Перед ним стояла Лина во всей своей красе, гордая и неприступная, как королева амазонок. У тебя новая муза? У меня новая жизнь. Привет. Он поцеловал ее в щеку, вдохнув знакомый аромат духов. Ты что решил жениться? Лина продолжала крутить головой, ища где-то поблизости девушку стриптиха. Остальные картины были ей знакомы. Рената не так часто брался за кисти, все больше фотографировал. Может, и ж е н ю с ь А ты решила остаться в Москве? Как видишь, милый. и л и н а начала загибать красивые пальчики, перечисляя все свои достижения в столице за лето. Это в основном была реклама бижутерии и недорогой косметики. В общем, без работы я не останусь, добавила она. Сейчас налаживаю контакты по своей профессии и, может быть, даже уже к зиме. Открою свое агентство. Да-да, я помню. Ты ивент-менеджер, сказал Рената, теряя всякий интерес к о б щ е н и ю Он не ощущал ничего, что могло бы наполнить его прежними чувствами Клини. И когда к ней подошел высокий и красивый юноша, все пазлы сложились. Рената не надо было ничего объяснять. Он сразу заметил, что она влюблена в молодого человека, и он желал, чтобы это было взаимно. Больше его ничего не интересовало, их непродолжительный диалог. Закончился обоюдными пожеланиями доброго дня и всего самого наилучшего. Нелли, передавай привет, сказала напоследок Лина. Спасибо, передам. Помахал ей вслед Рената и подумала своей доброй давнишней п о д р у г е Вот кто постоянно вызывает в нем д у ш е в н ы й трепет и тепло, но смесь спорных чувств мешает дать точное определение тому, что он испытывает к Нелли. Особенно когда она рядом с ним, обнимает и гладит по голове. Улыбается или, наоборот, сердится и даже ругается. А когда в ее серых глазах сгущаются тучи цвета петербургского неба, невозможно разгадать, что творится там за ними в выси и глубине души. Вспомнив про Санкт-Петербург, мысли Рената плавно закружились вокруг Виты. Она представилась ему в образе Мадонны, как на одной из знаменитых картин Рафаэля Мадонна с гвоздиками. Умилительная сцена, где Дева Мария с младенцем Иисусом держат в руках по несколько цветков. Почему именно это, из более сорока картин любимого художника с Мадонной и малышом, всплыла в п а м я т и Рената, он не знал. Божественный образ рассеялся, и на смену ему пришли три грации все того же Рафаэля Санти, и каждая с лицом виты, фас и профиль. В 15 веке флорентийские философы гуманисты о л и ц е т в о р я л и их с тремя фазами любви: целомудрие, красота, любовь. Красота, вызывающая желание, которая приводит к удовлетворению. Но Рената не устраивал и этот образ в и т ы Мозг усиленно работал в поиске подходящего изображения, облика, типажа. И вот оно: н о в о е щ е к о т а н и е в области живота, разрыв коконов и молниеносное рождение бабочек. Они несли на своих крылышках мысли образ Анниты Экберг. И для Рената эта шведская актриса и фотомодель была эталоном нордической красоты. и оставалась по сей день. Он запомнил ее не только по б л и с т а т е л ь н ы м ролям в фильмах Федерико ф е л и н и особенно в роли Сильвии в Сладкой жизни. Больше всего ему нравилось, как она сыграла Зинобию, королеву Пальмиры, в фильме под знаком Рима. Да, Вита была ее точной копией именно в те свои годы, в возрасте около тридцати лет. Бинго! воскликнул Рената. Вот то, что мне нужно. Вита, королева Пальмиры. Второй день выставки начался с еще большего а ж и о т а ж а вокруг триптиха. Вита, взгляд к о т о р о й исцеляет, действительно стал кульминацией, но не только экспозиции р и н а т а р и ц е а всех картин в галерее. Вита стояла напротив своих изображений и переводила взгляд с одной картины на другую. Вокруг нее толпились журналисты и художники, любители живописи и просто любопытные посетители. Она ни на кого не обращала внимания, пока к ней не подошел Рената. Он почти не спал всю ночь, сначала пересматривал фильм под знаком Рима, потом делал наброски простым карандашом, изображая Виту в образе королевы Зенобии. А Вита ни сном, ни духом о выставке и своих портретах не знала, пока ей не позвонила подружка из Москвы со словами: «Срочно приезжай, тут такое. Твои портреты на выставке современного искусства. Ты с ног с ш и б а т е л ь н о Виточка, и должна это увидеть своими глазами. Фото и адрес сейчас пришлю». Привет, спокойно сказал Рената, как будто они были знакомы как минимум лет сто. Я ждал тебя. Привет. Голос Виты слегка дрожал от необъяснимого душевного трепета. Ее было трудно удивить или впечатлить, но тут, глядя на себя со стороны, вглядываясь в собственные глаза, это нельзя было назвать одним словом подобрать эпитеты и дать определение всем оттенкам чувств внутри. Волнение, с м я т е н и е пульсация, оторопь. б л а г о г о в е н и е в о з б у ж д е н и е ф р и с о н и все это в гуле голосов вокруг. Пойдем отсюда. Рената взял ее за руку и потянул за собой, расталкивая всех и протискиваясь сквозь толпу. Когда им наконец удалось выйти на свежий воздух, они оба громко рассмеялись. Ой, кажется, нас сейчас догонят, крикнул Рената и снова потянул Виту теперь уже к такси. Садись, покатаемся немного, пока эти журналисты нас не догнали. Она с легкостью уселась на заднее сиденье, втянувшись в это приключение, больше похожее на побег. Конечно, Вита уже успела узнать о Ренато Рици все, что смогла найти в интернете. У нее была целая ночь на это, потому что после звонка московской подруге она тут же вспомнила настойчивого художника из итальянского ресторана. Она не поверила ему тогда, слишком уж все было молниеносно и ч е р е с ч у р заманчиво. Рената попросила свидания и небольшой фотосессии на Невском проспекте или же там, где она сама захочет. Любая другая, включая ее тогдашнюю подругу рядом, могли бы на это к л ю н у т ь но только не Вита. Жизненный опыт и профессия фотокорреспондента научили ее не доверять никому, даже если человек говорил правду. Вот только сейчас, рядом с Рената, она чувствовала себя вполне комфортно, если можно было назвать происходящее именно этим словом. Но что-то было в нем притягательное, заставляющее забыть о многих принципах и просто следовать за ним, подчиняться. Ни один из мужчин до этого не имел такой власти над Витой, и это было еще одно необычное ощущение для нее, новый вкус, как внезапно найденная новая функция давно используемого фотоаппарата вдруг раз и открылась.